Закон природы. Фиалка в воздухе свой аромат лила, а волк злодействовал в пасущемся народе. Он кровожаден был, фиалочка мила. Всяк следует своей природе.